«Держится дама неплохо», — проносится в голове, но вслух я задаю другой вопрос. «Ты кто?» Получаю в ответ гордо скинутый подбородок и гневный взлёт бровей. «Я Элеонора Буксгевен, жена барона Теодориха Буксгевена. Мой муж — могущественный человек. Если вы тронете меня хоть пальцем, то...» Подняв ладонь, останавливаю её. «Не торопитесь с угрозами, сударыня». «Элеонора...»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 Гневно пронизывающий взгляд всё ещё жжёт мне лицо, и я не могу удержаться от усмешки. Да не напрягайтесь вот так. Лучше скажите мне, как вас в детстве батюшка Ласкова называл? Мой вопрос настолько ошарашил женщину, что её губы непроизвольно прошептали. — Поленька, осознав это, она мгновенно вспыхнула. — Да как ты смеешь? Кто ты такой вообще? — Гнев её портит, — решаю, глядя на искривившееся женское лицо и пресекая её эмоциональный порыв. «Я тот, Ольга, кто не боится вашего мужа. Это пока всё, что вам нужно знать». Мои слова, видимо, вернули баранесу к реальности, и она как-то в раз обмякла. «Послушайте». В её голосе впервые послышался настоящий страх. «Не причиняйте мне зла, и вы получите от моего мужа хороший выкуп». Молча кивнув, мол, это само собой разумеется, я слегка успокаиваю пленницу. «Всё с вами будет хорошо, не волнуйтесь». стараясь, чтобы голос не выдал моей заинтересованности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 А раз так, — прихожу к логическому выводу, — то с этой минуты нанесение противнику максимального ущерба перестаёт играть определяющую роль. Мой взгляд непроизвольно проходит по лежащим на склоне колосящимся полям, по ещё нетронутым огнём, крышам деревенских домов, и вновь возвращается к полыхающему поместью. На этом, пожалуй, остановимся, решая с изрядной долей облегчения и поворачиваясь к стоящему за спиной Куранбасе.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 Наверное, я в сердцах обвинил в этом брата. «Сейчас они оба на нервах», — быстро осмысливаю услышанное. «Но плохо понимают причины происходящего. Думаю, пришло время добавить конкретики». Нацеливаю пристальный взгляд на Эста. «Тебе придётся вернуться в город и передать епископу ещё одно послание, но в этот раз прямо в руки. Скажешь всё как есть, что тебя поймали в лесу русские и заставили отнести письмо. Отдашь, и ты свободен, и семейство твое тоже отпущу. У меня уже созрел план обмена, и даже подходящее место для этого тоже наметилось. Пока шли сюда, переходили в брод одну речушку, и мне тогда пришла мысль: вот отличное место для стрелки. Один берег пологий, совершенно голый, а второй крутой и покрыт лесом. С такой позиции можно 30 стрелками с легкостью сдержать натиск не одной сотни. Обдумав все,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 «Парни тебя проводят». Эст ушёл, а Куранбаса, глядя ему в спину, недовольно покачал головой. «Зря ты доверяешь этому человеку. Скальский он какой-то, как рыба». Полоиц посмотрел мне прямо в глаза. «Хочешь обменять жену барона на своих людей? Это дельно. А вот доверять рыбоглазому — рассудства. Давай я письмо отвезу в Дарп и подкину аккуратненько. Больше пользы будет». Отвечая на тревогу Куранбаса загадочной улыбкой.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 Я бы вывел пленников из города и не спеша повел их к месту встречи, а сам бы заранее тайно послал другой отряд в тыл похитителям так, чтобы после обмена зажать их в и перебить всех». «Браво!» — я даже поаплодировал другу. Налицо хитрость, абсолютная неприемлемость компромисса и полное презрение к своему противнику. Всё то, что в избытке у наших добрых братцев. Думаю, они именно так и сделают.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 но мы устроим ему засаду и встретим на мосту гранатами. Мост узкий, и сколько бы их там ни было, вагонии не сунутся, а мы спокойно разберёмся с охраной и уведём людей». Каляда добряще кивнул. «Хорошо. Только ведь с караваном шибко не разбежишься, и они нас вскоре догонят. Что будем тогда делать?» Это, по-моему, самая трудная часть операции, но и её я успел продумать. «Каравана не будет». «Всех лошадей, телеги и товар придётся бросить. Заберём только людей и пойдём прямо на восток, придерживаясь реки. Крюк изрядный, но преследователей запутает. Да и мы не заблудимся. Пока ливонцы поймут, что случилось, да выйдут на наш след, у нас уже будет приличная фора». Каляда удивлённо поднял брови, а Полуэц не сдержал эмоций. «И что, всё бросим? Весь товар, что путята вёз с Ревеля, не жалко?» усмехаясь, глядя прямо в их встревоженные глаза. «Товар — дело наживное. Будем живы, ещё заработаем. Люди для нас важнее». Полоса берез и кустарника разделяет два поля и подходит почти вплотную к горду. Оттуда, от самых крайних домов посада, через поле бежит дорога.